131. Чем же могут соприкасаться братья? Если земным телом, то такая связь будет мимолетна. Если в тонком теле, то и такое единение может быть хрупким. Только тела света могут взаимоутверждаться. Только под единым лучом средоточие можно находить взаимопонимание так не отнесемся к понятию братства поверхностно, иначе оно останется в земных пределах и будет бесполезным. Магнит, ведущий, заключен не в земном теле, ни в тонком, но в зерне духа, в свете, данном превыше воображения. Кто не понимает высшую тайну братства, тому лучше не умолять это понятие. Пусть еще раз погрузится в мир тонкий и узнает сияние мира высшего. Может быть, путник донесет искру света в своем новом восхождении. Так найдем бережность к восприятию братству